Глава 20. Леру оставили в пещере, только в другом помещении, там, где ранее жила верховная хранительница. Довольно-таки роскошные апартаменты, надо сказать. Три комнаты, кухня, туалет, все есть. Прислуга готовила н а р о д н о й избранницы, колдуньи, еду, убиралась, все, как полагается, родовитой даме. Так что эта милая квартирка как нельзя лучше подошла молодой королеве ворков. Нашли тех, кто будет за ней ухаживать, У дверей поставили караул из легионеров, перешедших на службу королю. Теперь, пока они живы, сюда никто не пройдет без моего разрешения. Да, кстати сказать, и я поселился в этих апартаментах. Жить-то где-то надо. В одной комнате мои девчонки, в другой я, в третьей Лера. Правда, мы с девушками были у себя в квартире только ночью, когда заканчивали дневные дела. Я занялся восстановлением города. Ночью. Это теперь мой город, моя столица. Мое королевство. Хотел я этого или не хотел? Что? Два легиона? Да как такое возможно? Император был искренне удивлен, и настроение его оставляло желать лучшего. В таком настроении он легко мог приказать казнить того, кого он сходу посчитает виновником. А тут о Леграсса Рыльца точно было в пушку. потому он, склонившись почти в пояс с терпением и некоторым трепетом, переносил бурю, разразившуюся у него над головой. Конечно, л е г р а с не какой-то там пустоголовый гвардеец. Он доверенное лицо властителя, но всякое бывает. Особенно тогда, когда империя потерпела унизительное и катастрофическое поражение. Бандит, то есть король Келлан, оказался магом высочайшей мощи. Более того, есть сведения, что он некромант. «Некромант?» Император снова яростно уставился на советника. «И ты мне только сейчас об этом говоришь?» Советник стоит в поклоне, молчит. Император ходит по комнате, как разъяренный тигр, только что хвостом по бокам не хлещет. И лишь потому, что нет этого самого хвоста. Легра-жадиат. з Он знает, что вспышки ярости императора как возникают, так быстро и проходят. И еще. Он уверен, что император уже знал о происходящем. Так зачем тогда разыграл комедию? Впрочем, и это ясно. Кто-то должен ответить. На кого-то нужно переложить ответственность. А на кого? Не на себя же самого, утвердившего приказ об атаке драконов и вторжении легионов. «Что сделано?» Коротко спрашивает властитель, и л е г р а с разгибается. «Завтра с утра отправлю все свободные легионы драконов. Им выдали оставшиеся артефакты, так что пройдемся огненной метлой и добьем тех, кто остался в живых. А чтобы Келлан не смог защититься, я кое-что сделаю». Не беспокойтесь, Ваше Величество. Завтра мы разберемся с негодяем. Император посмотрел в глаза л е г р а с у долгим взглядом и вдруг усмехнулся. — Ты так уверен? — Сдается мне, что твой бандит п о у м н е тебя будет. И что ты будешь делать, если снова не получится? Готов положить голову на плаху? л е г р а с замер. — Опасный вопрос. Очень опасный. — И как ответить? — «Ваше Величество, ну кто ж е готов положить голову на плаху?» — усмехнулся советник. «Конечно же нет. И вам невыгодно меня казнить. Я верный вам человек. Я много делаю для того, чтобы ваша империя, и в частности вы, Ваше Величество, жили и процветали. Даже если завтра не получится, мы найдем другой способ, чтобы извести к и л л а н а В конце концов, на него есть заказ, мы его только отсрочили. к и л л а н а все равно убьют, это несомненно. Его смерть — дело времени». «Ах, как жаль!» — очень искренне сказал император. «Такого мага, да...» Он не закончил, но л е г р а с его понял. Почтительно п о к л о н и л с я ответил. «Закон не позволяет брать на службу некроманта. По крайней мере, официально. А что касается его деятельности, так он сделал все, что мы рассчитывали от него получить. Указал на тайное убежище ворков, фактически прекратил войну. Он свое дело сделал. Так о чем жалеть?» «Ну, а если, ну, чисто теоретически, мы бы оставили его в живых? Как бы дальше развивались события? в е с ь к и л л а н вполне лояльно относился к Империи. Он выходит из Академии. Кроме того, в его окружении, вернее, в его гареме, дочери очень уважаемых людей. Очень уважаемых. Можно было бы попробовать контролировать его через них, внушать ему правильные, лояльные мысли через наложниц». Мы бы тогда подписали договоры о мире и торговле, и получили бы гораздо больше того, чего хотели. Почему ты это не сделал, советник? Почему не озаботился правильной политикой? Леграсс поклонился, и в его душе вспыхнул огонек ярости. Этот поганец, этот старый интригант все вывернул наизнанку. А кто сказал, что не будет ворков, не будет и проблем? Кто хотел не торговать, а напрямую завладеть рудниками и россыпями ворков? Кто настаивал на силовом варианте захвата? Ведь л е г р а с предлагал несколько вариантов, в том числе и мирный. Обласканный к и л л а н которому присвоен титул императорского советника. Воркское государство, которое фактически является отдаленной провинцией империи в ее составе. Поиск золота и драгоценных камней з а металл, соль, ткани и всевозможные южные специи. И что л е г р а с услышал? Что лучше иметь все, чем налаживать отношения с каким-то там бывшим рабом. Император будто услышал его мысли, цепко остро взглянул в лицо советнику, и глаза его слегка прищурились. Он знал, что советник знает, что император знает. Оба были скользкими, прошедшими огни и воды интриганами, и никто из них не собирался говорить прямо. Открывать свои мысли собеседнику — это участь простолюдинов. Дворянин, добившийся высот власти, должен соразмерять каждое свое слово — и никогда не выдавать истинных намерений потенциальному противнику. А противником является любой из тех, кто хотя бы теоретически может отобрать у тебя власть. То есть все. Ваше Величество, как всегда, мудрее, чем его советник, — склонился в поклоне л е г р а с Прошу наказать меня за глупость. Я не достоин быть вашим советником и в очередной раз восхищен вашей гениальностью. Император снова посмотрел на советника, и легкая улыбка тронула его губы. «Хватит, Леграсс! Ты не заслуживаешь наказания. Все мы хороши. Но теперь будем исходить из того, что у нас есть. Как ты считаешь, велика вероятность успеха?» И опять император хитрит. «Какого успеха? Что он считает успешно? И чьего успеха? к и л л а н будет уничтожен, Ваше Величество!» — решается советник. «Я приложил к этому все усилия. Даже он не сможет избежать гибели. Уверен в этом». «Ну-ну!» — неопределенно пробурчал император, и вдруг совершенно неожиданно рассмеялся. я Что-то мне подсказывает советник, что этот парень в очередной раз тебя посрамит. Вот вижу это и все тут. Интересно, что ты мне скажешь после этого? Что не сообразил, как надо было сделать? Что не хватило ума?» Он недовольно помотал головой и задумчиво бросил. «Сдается мне, ты сильно постарел». «Ум стал слабее, хватку теряешь. Может, пора заменить тебя на молодого, умного, сильного, удачливого? Например, на того же к и л л а н а Видится мне, проку будет больше. Как думаешь, Леграсс, больше или нет?» Советник молчал. Красный, униженный, злой, но ничуть не показывающий своих истинных чувств. «Те, кто не умеет скрывать свои чувства, долго не живут». Жизнь при дворце напоминает барахты не в открытом океане, когда плаваешь между голодными морскими чудовищами и ждешь, какое из них тебя сейчас сожрет. Домой Леграсс ехал в совершенно мрачном расположении духа и даже не удержался, пнул слугу, который недостаточно быстро и четко открывал дверцу кареты и отпускал лесенку. Так н у что слуга улетел шагов на пять, что тоже не добавило хорошего настроения, и б ы ходил л е г р а с в мягкой обуви, и об этого придурка отбил большой палец правой ноги. Надо было бы палкой его ударить, но палка осталась в карете. Все равно ее пришлось бы сдать на входе, так как оружие проносить во дворец запрещено. Вот и дошло до члена вредительства. Войдя в дом, Легра с широким шагом зашагал по коридору в сторону своего кабинета, по дороге распугивая слуг и остальную домашнюю ч е л я д ь Они чутко чувствовали настроение хозяина и на всякий случай скрывались за углом, издали завидев его высокую плечистую фигуру. И не зря. Рука хозяина бывала очень тяжелой. Отперев кабинет, л е г р а с прошел через него насквозь, толкнул дверь библиотеки и, не останавливаясь, пошел к дальнему стеллажу с книгами. Отодвинул его в сторону, почти не напрягаясь, и перед ним открылась еще одна дверь, которую он тоже открыл ключом. И вот тут, шагнув через порог, л е г р а с остановился, о г л я д о в а я с ь по сторонам с мрачной решимостью разъяренного зверя. Комната была ярко освещена магическими светильниками, и кроме л е г р а с а в ней находились пятеро мужчин, которые о чем-то негромко беседовали в тот момент, когда советник перешагнул порог. Когда дверь открылась, никто на это не обратил никакого внимания. Смазанные петли не скрипели, а сквозняка здесь не было никакого. Мужчинам было отроду 40-50 лет. Хорошо, можно даже сказать богато, одетые, они явно привыкли к хорошей жизни, комфорту. И это было понятно при первом же на них взгляде. Это были маги самой высокой квалификации, которая только могла быть в магическом сообществе. Даже не маги, а архимаги. Так можно было бы их назвать. В основном боевые маги, но один — целитель высшей квалификации. Не такой, как Велур, но тоже очень х о р о ш Велуром Леграс рисковать не хотел. Да и кроме того, тот теперь числился в придворных лекарях Его Величества. а император терпеть не мог, когда рисковали чем-то, что принадлежит ему лично, если только он не дал на то своего разрешения. «Приветствую вас, господа», — обратился к магам Леграс. «Вы подготовились к сеансу? Что с объектом?» «Объект постоянно находится в одном и том же месте, в радиусе не более 500 шагов», — коротко поклонившись, доложил старший, мужчина лет 50 с п р о с е д и в густых вьющихся волосах до плеч. «Увеличение активности не обнаружено». Замечу, что магический потенциал объекта наблюдения очень велик. Настолько велик, что мы никогда такого не видели. Перебил мужчину другой маг помоложе, нервно сжимающий пальцы в кулаки. Я бы не советовал е г вообще трогать. Если этот человек сумеет преодолеть магию крови, нам не поздоровится. Предлагаю ограничиться наблюдением. В противном случае вы находитесь на службе его величества императора. Резко перебил Оли г р а с и будете делать то, что вам прикажут. А свои упаднические мысли оставьте при себе, господин Маркос. Доложите состояние дел, господин и с к е л ь Как уже пояснил коллега Маркос, глухим голосом начал говорить старший после легкого поклона, объект все это время не выходил из окружности радиусом примерно в 500 шагов. Что касается легионов, то как мы видим на карте, он указал на огромную во весь пол большой комнаты карту Империи, Они находятся на подлёте к месту назначения. Примерно через полчаса будут на месте. Ни у объекта, ни у драконов пока что не замечено магической активности. Полёт продолжается в нормальном режиме. И когда легионы начнут атаку, мы узнаем по увеличению истечения магии. Так как всем известно, что драконы — суть существа магические, а огнедыхание тоже есть процесс, затрагивающий магию. Когда собираетесь организовать атаку? отрывисто спросил Леграсс, на щеках которого до того играли желваки. Сейчас он уже немного расслабился. «Как только драконы ударят своим огнем, мы тут же атакуем объект», — кивнул маг. «Не беспокойтесь, господин советник, технология отработана, осечек быть не может. Конечно, как говорит коллега Маркос, существует опасность того, что объект нейтрализует нашу атаку, но это в высшей степени маловероятно. Времена богов и эпических героев прошли». Объединенную атаку пятерых архимагов не выдержит никто. Мы готовы. Соответствующие артефакты запитаны. Ждем. л г р а с посмотрел на карту, наведенную иллюзией и запитанную от мощного артефакта, и на сердце у него стало легче. Пять легионов, 50 д драконов. Никакая сила не устоит против этой мощи. Да, зря он волновался. Пять десятков летающих крепостей... Превратят город Ворков в булькающее озеро Магмы. И по д е л о м Этому народу незачем существовать. Они зажились на свете. И этому некроманту, к о т о р о г о он, Леграсс, а м же и выпистывал, своими руками хватит таскаться по миру. В войне конец. И он, советник, обязательно отщепнет от сытного пирога. Кто-то ведь должен управлять рудниками. Кто-то должен добывать золото. Основное, конечно, уйдет в императорскую казну. но его советника к рукам кое-что прилипнет. Леграс не задумывался, зачем ему нужно столько денег. Денег много не бывает. Деньги — это здоровье, это власть, это влияние и сама жизнь. С деньгами можно брать города, захватывать государства и возводить на трон императоров, ведь императоры тоже смертны. Наблюдатели увидели драконов задолго до того, как первая тройка прошла над городом. Вернее, над тем местом, которое когда-то было городом. Сразу же на вышках полыхнули огни. Именно что полыхнули. Артефакты дали такую вспышку, что дрова запылали ярким пламенем. И черный дым. Специально дымовухи из пропитанных маслом тряпок а кое-какой добавки. Как только люди увидели дым, прорванули в укрытие. За время после первой драки мы успели выкопать несколько укрытий, вырезав их прямо в скале. Магия, конечно же. Никакой взрывчатки отбойных молотков. Работали все мои девчонки, тонким ножом силы вырезая куски скалы и перемещая их в сторону. Из этих кусков потом тоже что-нибудь построим, но пока что из них соорудили эдакие импровизированные сараи и бомбоубежища. От активной струи зависшего на месте дракона они, конечно, не спасут, но от пролетающего запросто. Слегка п о п л а в и т с я конечно, но спасут. Часть глыб по всей территории города уложили в огромные кучи. Это снаряды. Не знаю, в каком месте города я окажусь, когда начнется атака. У меня полно дел, и везде надо успеть. Так что я должен быть обеспечен боеприпасами. Девчонки долго швыряться такими штуками не смогут. Один раз подымут и бросят. И сразу же обессиливают, и едва не валятся с ног. Тяжеловато. Я же швыряю глыбы весом от 500 килограммов на несколько сотен метров и практически при этом не устаю. Да, перешел на другой уровень магической силы. И этим очень даже доволен. Если б не я, все могло бы быть гораздо, гораздо хуже. За прошедшие со времени атаки драконов две недели я худо-бедно выстроил из оставшихся в живых ворков кое-какую структуру и первое, что сделал, создал систему оповещения при воздушной тревоге. Наземного вторжения я не боялся. Имперцы не решатся идти в лобовую атаку, по крайней мере, пока не соберут сюда всех боевых магов, которых найдут. Вот тут у них кое-какие шансы есть. Я все-таки неопытный маг, пусть и превышаю силы всех магов Запада, и, наверное, даже многократно. У них в запасе могут быть какие-нибудь хитрые штучки, о которых я и понятия не имею. Но вот драконы... э т о империя использует в первую очередь, хотя бы потому, что они так привыкли. Шаблонность мышления — великое дело. Если десятки и сотни лет ты повторяешь одно и то же, и твоя тактика не меняется, волей-неволей начинаешь думать, что действовать нужно только так, и никакой альтернативы твоей стратегии и тактике у тебя нет. Но это не так. Всегда найдется тот, чей хитрый болт с винтом пройдет через все твои ловушки. Я стал думать, как поступил бы на месте имперских стратегов. Как бы собрался убивать этого мерзкого Келлана? который еще и обладает пугающей магической мощью. Так вот, драконы не поддаются магическому воздействию. Более того, как выяснилось, этой самой защитой накрываются и наездники. То есть те, кто сидит на спине летящего дракона. Обычно их три человека. Один управляет драконом, двое других стреляют из лука и бросают дротики. Так чем тогда можно сбить дракона, если от магии он защищен, а его чешуя не пробивается ни дротиками, ни стрелами, ни даже копьями? У него даже глаза закрыты прозрачными непробиваемыми веками. Я не зря назвал драконов летающими крепостями, они и есть крепости. Но, как и у всех крепостей, у драконов есть свое уязвимое место. Да, стрелы не пробивают, копья только царапают чешую. И то, если выстрелили из с п е ц и а л ь н о гигантских баллист-стрелометов. Но внутренние органы все равно страдают, если по дракону как следует врезать. Просто-напросто в мире не нашлось существа, которое может вдарить по дракону огромным кулаком, э т а к о г о титана, способного одним ударом вышибить у дракона мозги или хотя бы заставить потерять сознание. Дракон может погибнуть, если с высоты рухнет на землю. Магия, магия, но закон всемирного тяготения еще никто не отменял. Даже в параллельных мирах. И драконьи кишки сделаны не из стали. Увы, метать огромные глыбы могу только я. При в с м при том, что в это самое время меня нужно прикрывать защитным полем, блокирующим магическую атаку. Когда я мечу камни, на защиту некогда тратить свое время. Мы испытали боевое построение. Выглядеть оно должно примерно так. Все мои девчонки плюс Еллана окружают меня и, соединившись в п о д о б и е серпа, создают защитное поле, которое не пропускает ни пламя, ни дротики, ни стрелы, ни магические бомбы-артефакты. Ну а я в это самое время поднимаю голубы камня, прицеливаюсь и берегись, драконы. б у л ы ж н и к оружие пролетариата. Я не пролетариат, скорее наоборот, но и булыжники у меня под стать а р и с т о к р а т и и За три дня тренировок мы отработали взаимодействие в группе, так что теперь я не боялся н а л е т этих стервятников. Ну, почти не боялся. Всегда остается шанс получить какое-то дерьмо на лопате, как это и принято у настоящих эпических героев. Всегда жду п а к о с т и от жизни. Наверное, поэтому все еще и жив. Наблюдатели по веревкам слетели со своих гнезд, устроенных на деревьях, попрятались в убежище, уже з а п о л н е н н ы е народом, убрали всех, в том числе и легионеров, охраняющих границы города. И только наша группа осталась стоять посреди освобожденной от деревьев площадки. Отсюда хорошо было видно, как, заходя в боевом развороте, гигантские рептилии медленно и важно поднимали и опускали невероятных размеров крылья. Впереди летел огромный дракон, пузо которого было ярко-синего цвета, а спина и верх хвоста огненно-красный. Размером этот дракон был раза в полтора больше, чем все остальные. И каким образом этот тяжелый крейсер перемещается в пространстве, для меня до сих пор остается загадкой. Да, теоретически я знаю, что у дракона имеются специальные органы, которые вырабатывают что-то вроде подъемной силы, используя в качестве рабочего элемента магию. Да, я знаю, что пламя из пасти дракона — это п е р е г р е т а я плазма, и этот процесс тоже связан с магической энергией. Но это всего лишь теория. А когда на тебя надвигается что-то подобное Б-52, ты преисполняешься подсознательного иррационального страха и ждешь неминуемой смерти. Ибо такая огромная и смертоносная тварь точно превратит тебя в кусочек вонючего уголька. Оглянувшись, посмотрел на лица девчонок. Нет, страха не увидел. Губы сжаты, брови нахмурены, лица бледны и серьезны. Никаких слез, никакой дрожи и причитаний. Воительницы — самые настоящие валькирии. Только в отличие от валькирии нет толстых задов и гигантских грудей. Вроде так скандинавы представляли валькирий. Все мои девчонки — красотки, каких в жизни редко встретишь. Моя работа. Поле мои защитницы включили только тогда, когда драконы нависли над лесом. и должны были пройти его опушку. В жароустойчивых пастях уже разгорался огонек, который скоро превратится в реку пламени. Я даже слышал крики. Видимо, всадники поддерживали друг друга вопя мерзкими, визгливыми голосами, что-то вроде е и х у Тут же вспомнился фильм об атаке американских вертолетов во Вьетнаме. Там вертолеты летели убивать мирных жителей под музыку Вагнера «Полет Валькирий». Ну, просто копия ситуации, один к одному. Сейчас и бочки с напалмом полетят. Квадратная глыба размером с половину мотоцикла поднялась в воздух, зависла и с воем понеслась вперед, навстречу самому могучему из драконов. Я не мог промазать. Снаряд подправлял силой, так что это не было стрельбой по воробьям из рогаток. Оставил сопровождение снаряда только тогда, когда убедился. Он идет туда, куда нужно. В грудь рептилии, снизу вверх. Я даже не увидел. Было не до того. Я почувствовал, как хрустнула грудина дракона, как его крылья беспомощно взметнулись вверх и замерли, когда дракон начал падать на землю. Удар глыбы был слышен даже отсюда, с расстояния в несколько сотен метров. Работать пришлось на пределе дальности, но я справился, вытянув нить силы до того барьера, через который не хватало умения перешагнуть даже мне. Я ведь не бог, я только учусь. Успел швырнуть полтора десятка камней, прежде чем меня парализовало. Вначале парализовало, а потом остановилось сердце. Да, вот так запросто. Остановилось, да и все тут. Больно, противно, когда тебе хватают рукой за твой насос для перекачки крови, и оно замирает в руках безжалостного великана. Наверное, именно так выглядит инфаркт. Бах, и ты уже на том свете. Захрипел, забился и рухнул. И никаких тебе мультиков из прошлой жизни. Никаких лент к и н а х р о н и к и рассказывающих о том, что с тобой случилось за 40 лет жизни. Ты просто падаешь и умираешь и я умер